ей позвонил Кованок и пригласил на ужин. Ей очень хотелось рассказать ему о своих подвигах, но все же она отказалась, так как в тот день намечалась небольшая вечеринка. Друзья решили отпраздновать ее выздоровление. «Может быть, он присоединится к ним?» — подумала она. Однако он поблагодарил за приглашение, но заявил, что большое количество людей всегда его пугало. Она сказала, что это ерунда, ее друзья будут рады познакомиться с ним. а ей будет приятно его представить. На что он ответил, что придет только в том случае, если его внутреннее «я» на это согласится, а если не придет, то просит на него не обижаться. Она попыталась рассеять его сомнения. В конце разговора она хитро намекнула, что при следующей встрече расскажет ему кое-что интересное. Следующий день принес плохие новости. Бернис умерла в пятницу рано утром, так и не приходя в сознание. Причина смерти до сих пор не установлена, хотя в офисе ходили слухи, что она всегда была первой болезненной среди секретарш, часто простужалась и самой последней выздоравливала. Был и другой слух, правда менее популярный, насчет ее личной жизни. Она была довольно смазлива и весьма неразборчива в выборе партнеров. Не в венерическом ли заболевании, разросшемся до общего заражения, и кроется причина ее смерти? Эта новость, хотя и давшая работу сплетникам, плохо повлияла на общий психологический климат. Две девушки в то утро сказались больными, а за обедом, казалось, аппетит был только у Элэйн. Ела она за троих. Она была голодна, как волк. Казалось, ее аппетит носит какой-то патологический характер. Это было приятно, поскольку после стольких месяцев апатии, когда она оглянулась вокруг на унылые лица сослуживцев, то почувствовала... он Острую неприязнь к ним всем, к их дурацкой болтовне, примитивным суждениям, к тому, как они обсуждают внезапную смерть Бернис, как будто никогда в жизни не задумывались о таких вещах и были изумлены, что такое может случиться. Элэн знала это лучше. Так часто за последнее время она была на грани смерти в течение долгих месяцев, приведших к когда опухоли, словно почувствовав, что на них покушаются, Вдруг увеличились вдвое, на операционном столе, когда хирурги дважды отчаивались ее спасти. И вот недавно, в склепе, лицом к лицу с гниющими трупами, смерть была повсюду. То, что она так неожиданно ворвалась в их милую компанию, показался Лейн исключительно забавным. Она ела с вожделением, да и пусть себе шушукаются, о чем угодно. На вечеринку они собрались в доме Рубена. Элэйн, Гермиона, Сэм и Нелвин, Джош и Соня. Это было прекрасно увидеть старых друзей за одним столом, когда ранги и амбиции ничего не значат. Все быстро захмелели, языки, уже заплетающиеся в фамильярностях, становились еще более заплетающимися. Нелвин произнесла трогательный тост в честь Элэйн. Джош и Соня обменялись язвительными замечаниями по поводу протестантизма. Рубен разыграл сценку о приятелях-адвокатах. Было чудесно, как старые добрые времена, и воспоминания только украшали их отношения. Кованок не появился. И Элэн была этому рада. Несмотря на свои протесты, она понимала, что он потерялся в его теплой компании. Уже за полночь, когда все разбрелись, непринужденно беседуя между собой, Гермиона упомянула о ехтсмене. Хотя она была на другом конце комнаты, Элэйн слышала его имя вполне отчетливо. Прервав разговор с Нелвин, она направилась, переступая через ноги к Гермионе. — Я услышала, что вы говорили о Мэйбери, — сказала она. — Ну да, — ответил Гермиона. — Мы с Сэмом как раз говорили, как это странно. — А я видела его в программе новостей. — Печальная история, — отозвался Сэм. — Так все странно это А почему печальное? — Но он говорил о смерти, которая была с ним на лодке. — А потом он умер, — добавила Гермиона. — Умер? — переспросила Элэйн. — А откуда это известно? — Но это же было во всех газетах. — Мне было не до газет, — ответила Элэйн. — Так что же произошло? — Он был убит, — сказал Сэм. — Его везли в аэропорт, чтобы отправить домой, и там произошел инцидент. — Его убили. Вот так, — он щелкнул пальцами. — За здорово живешь. «Как печально!» — вздохнула Гермиона. Она посмотрела на Элэйн, и ее лицо вытянулось в недоумении. Элэйн смутилась, но лишь до тех пор, пока не поняла. С тем же чувством потрясения, которое она испытала в офисе Чаймза, что она улыбается. И так яхтсмен умер. Когда на следующее утро вечеринка подошла к концу, когда после прощальных объятий и поцелуев она снова была дома, Ее не покидали мысли о последнем интервью Мэйбери, вызывая в памяти обожженное солнцем лицо и взгляд, обесцвеченный океанской пустыней, где он чуть не остался навсегда. Она думала о его каком-то странном замешательстве, когда он рассказывал о своем безбилетном пассажире. И, конечно, о тех его последних словах, когда его попросили объяснить. «Наверное, смерть», — сказал он. И он не ошибся. В субботу она встала поздно, не чувствуя похмелья. Ее ждало письмо от Митча. Она не стала его вскрывать, оставив на камине до удобного случая. Первый снег кружился в воздухе. Слишком мокрый, чтобы оставлять какой-то след на улицах. Впрочем, судя по недовольству на лицах прохожих, морозец был немалый. Она уже чувствовала, что ей мороз будет нипочем. Хотя ее квартира не отапливалась. Она расхаживала по ней в одном халате, босая, как будто у нее в животе была печка. После кофе она пошла умываться. Паук уже успел свить на плафоне свою сеть. Она ее смела и спустила в унитаз. Потом снова вернулась к раковине. Раньше, раздеваясь, она избегала смотреться в зеркало. Но сегодня сомнения и предрассудки, кажется, были отброшены. Она сняла халат и критически себя осмотрела. Она была приятно удивлена. грусть была полной смуглой кожа на ней красиво блестела волосы на лобке вились более густо чем обычно Шрам от операций все еще был болезненным но его мертвенная бледность тешила ее чистолюбие, как будто теперь изо дня в день ее женское начало будет расти от заднего прохода и до пупка а может быть и дальше раскрывая ее пополам это было невероятно но именно сейчас когда хирурги выпотрошили ее. Она чувствовала себя, как никогда крепкой и сильной. Не менее получаса она стояла перед зеркалом, наслаждаясь своим видом. Ее мысли были где-то далеко. Наконец она снова вернулась к умывальнику а потом пошла в комнату, все еще совершенно нагая. Она не хотела скрывать свою ноготу, скорее наоборот, и даже с трудом удержалась, чтобы не выйти тут же на улицу. Пусть знают, с кем имеют дело. Занятая подобными мыслями, она подошла к окну. Снег усилился. Сквозь метель она заметила какое-то движение между соседними домами. там кто-то был. И смотрела на нее. Но она не могла понять, кто. Она наблюдала за наблюдающим. Думая, что он все-таки обнаружит себя. Но он так и не показался. Так она простояла несколько минут. пока не догадалась, что ее нагота, отпугнула его. Разочарованная, она вернулась в спальню и оделась. Теперь ей снова захотелось есть. Она ощутила уже знакомое чувство неистового голода. В холодильнике было почти пусто. Надо было пойти и купить что-нибудь на уикенд. Супермаркет был запружен народом. Была суббота, но толкотня не испортила ей настроение. Сегодня ей даже нравилось наблюдать эту сцену массового потребления. Эти тележки, корзины, набитые продуктами, детей, глаза которых жадно загорались при виде сладостей и наполнялись слезами, когда они их не получали, хозяек, пристрастно оценивающих достоинства бараньей вырезки, и их мужей, с не меньшим пристрастием, наблюдающих за молоденькими продавщицами. Она купила продуктов на уикенд вдвое больше, чем обычно покупала на неделю. От вида деликатесов и мясных прилавков Ее аппетит приобретал разрушительную силу. К тому времени, когда она добралась к дому, ее уже немного трясло от привкушения еды. Положив сумки на лестницу и нашаривая ключи, она вдруг услышала, как хлопнула дверца машины позади нее. — Элэйн! Это была Гермиона. От вина, выпитого прошлым вечером, ее лицо пошло пятнами. И выглядела она помятой. — С тобой все в порядке? — спросила Элэйн. — Речь не обо мне. Ты как? Кермиона была взволнована. «У меня все отлично, а почему бы и нет?» Кермиона бросила испуганный взгляд. «Соня в тяжелом состоянии, с каким-то пищевым отравлением. И Рубен тоже. Я пришла только, чтобы убедиться, что ты в порядке. Да у меня все отлично. Не понимаю, как это могло произойти. А как Нелвин и Дик? Я не могла им дозвониться, но Рубен очень плох. Его увезли в больницу на обследование». м м может быть, зайдешь на чашечку кофе?» «Нет, спасибо, мне нужно быстрее вернуться к Соне. Просто я боялась, что ты совсем одна, и если с тобой что-нибудь случится...» Илэн улыбнулась. «Ты просто ангел», — сказала она и поцеловала Гермиону в щеку. Гермион, оказалось, остолбенела. Она почему-то отступила, глядя на Илэн с недоумением. «Мне... мне нужно идти», — сказала она, и ее лицо окаменело. — Я позвоню тебе позже и узнаю, как у них у всех дела, — сказала Элайн. — Хорошо. Гермиона повернулась и пошла чистый тротуар к своей машине. Хотя она и попыталась скрыть свой жест, Элайн все же заметила, как та поднесла руку к щеке и с силой потерла ее, словно пытаясь избавиться от поцелуя.